Глава девятая. Не кочегары, да. Сотрясение мозга — гадкая штука, и надо бы отлежаться, привести себя в порядок, но... Слишком уж я нашумел. Ни на секунду не сомневаюсь, что ночной грохот услышала половина свалки, а любопытного народу здесь хватает. Значит, значит... Придется начхать на собственное состояние и мотать отсюда, пока в округе не стало слишком тесно. Но в тот чёртов объём я все таки загляну. Зря, что ли, столько времени и сил на него убил. Решено. Вообще даже хорошо, что оно ночью рвануло. Будь на улице день, я бы мог уже не очнуться. Прирезали бы любопытные трюмники. Как пить дать? а ночью по свалке особо не пошаришься. Эхма, ма!» Кряхтя и фыркая, кое-как отмыл с отворенной струйкой воды физиономию, оттер от засохшей крови и пыли и, пошатываясь, двинулся на выход. Часы, старый потертый хронометр на цепочке, показывали половину восьмого утра, а снаружи еще серо. Значит, чуть-чуть времени у меня еще есть. Благо, сейчас рассветает поздно, так что если допустить, что крысы уже вышли на поиски причин ночного шума, полчаса максимум в моем распоряжении имеется. Что ж, не буду терять эти драгоценные минуты. Осторожно выбравшись из дирижабля, я вслушался... И, не расслышав ничего, кроме ветра, воющего в стальных ребрах китовых островов, полез под днище кита. А знатно рвануло, надо признать. Толстенную крышку люка вырвало с мясом и вмяло в каменный промерзший грунт. Я чуть не присвистнул. Да не повезло бы незадачливому шпиону, попытаясь он пробраться внутрь. Я подошел к темнеющему в днище дирижабле отверстию, и, вздохнув, уцепился за свисающий из него обрывок толстого провода. Второй кусок этого же провода был намертво приварен к внутренней крышке люка изнутри. Должно быть, именно по нему шло питание рунного круга, вычерченного на днище дирижабля. Чуть подождав, пока утихнет шум в голове, я нацепил лётные очки, подергал свисающий из трубы конец провода, и убедившись, что тот закреплен, подтянувшись, полез вверх. Добравшись до кромки запорного кольца люка, не желая рисковать, я ухватился руками за погнутые скобы, торчащие из стенки трубы, и полез вверх, откуда тянуло кислым запахом с детонировавшей взрывчатки и тяжелым духом обожженного металла. Взбираясь вверх по скоб-трапу. Я внимательно осматривал стенки. Кто знает, какие еще сюрпризы могли оставить после себя эти секретчики-затейники. И не ошибся. Уже почти добравшись до верхней кромки трубы, я увидел несколько пересекающихся проволок. Растяжки. Ну, взрослому человеку здесь было бы не пролезть точно. А мне... Я снял рюкзак и, тщательно примотав его к одной из скоб, осторожно двинулся вверх. Оказавшись чуть ли не вплотную к преградившим путь проволочкам, я аккуратно просунул голову между ними и, осмотревшись, скользнул обратно вниз. «Теоретически пролезть я смогу, но зачем извращаться? Это ж кустарщина!» Не знаю, кто минировал проход, но либо это делалось в жуткой спешке, либо тот, кто занимался установкой мин, ничего в этом деле не понимает. Да мои сестры в той жизни и то лучше растяжки ставили. На высоте их надо ладить, чтобы максимально затруднить работу по разминированию, а не вплотную к железному полу. Идиоты. Спустившись к своему рюкзаку, Я откинул клапан и, нашарив там резак, собрался было лезть обратно. Но, подумав, вытряхнул содержимое рюкзака на землю и перехватил его с собой. Чую, пригодится. Чем хорош резак, этим агрегатам не только резать металл удобно. При необходимости он еще и как сварочный аппарат может работать. Очень пользительная штука, пожалуй, не меньше Фомки. Приварив проволочное заграждение по периметру трубы, я срезал мешающую проходу и теперь совершенно безопасную паутину и, спокойно забравшись внутрь кубика, облегченно вздохнул. Ну вот я и на месте. Такс, ну и что мы имеем с гуся? Оглядевшись по сторонам, я почесал затылок и из груди вырвался очередной вздох. «Да, а может быть, минеры были не такими уж идиотами?» «Почти пустое помещение 3 на 3 на 3, Три стальных ящика, установлены вдоль стен и один рядом с выходом, по центру помещения. Каждому подведено по солидной бороде тех самых гофрированных проводов и приваренная мною паутина растяжек. Они не трубу минировали». А эти самые остальные кораба, Хм... Значит, есть там что-то интересное. Но время... Время, чёрт! Что ж делать-то?» Покрутив головой, я прикинул так Эдок и полез к ближайшему ящику, смотреть что и как. Нет, все таки я был прав. Минировал явный профан, а чем и в большой спешке. На то, чтобы снять четыре гранаты, да более похожие на классическую F1, у меня ушло четверть часа. Это было не сложнее, чем на тренировках там. И еще столько же времени я убил, чтобы выковырять из коробов четыре небольшие, залитые то ли резиной, залитые то ли резиной, то ли каучуком, шкатулки, на дне которых красовались уже знакомые мне рунные круги, розетки. Больше ничего интересного здесь не было. Несмотря на усилившуюся головную боль, я спешил. Упаковав шкатулки в рюкзак и закинув его за спину, полез вниз так быстро, как мог. Время утекало, как вода, сквозь пальцы. Спрыгнув на наземь, я метнулся в тень одного из полозьев, на которых покоился дирижабль, и, сняв очки консервы, двинулся в сторону кормы. От соседнего кита меня отделяло пустое пространство метров 20 не больше. Но если сюда уже кто-то успел прийти, то это могут быть последние 20 метров в моей жизни. Вот только деваться мне все равно некуда. Нужно уходить из этого шахматного поля. Домой? Но нет. А если за мной будет хвост? Нет, нужно уходить в новую часть свалки». Среди беспорядочно наваленного хлама затеряться будет проще простого, а там сделаю крюк и вернусь домой». Вроде тихо. Я упрятал бинокль в подсумок и, ухватив поудобнее рукоять пистолета, с глубоким вдохом рванул через пустырь. 15, 10, 5. Фух. Спрятавшись в корпусе очередного ободранного до скелета дирижабля, Я перевел дух и, убедившись, что вокруг по-прежнему тихо, приготовился к следующему рывку. До края старой свалки еще пять таких китов, пять перебежек. А куда деваться? Вот только ноги дрожат, и шум в голове все сильнее. Я облизал сухие губы и, глотнув воды из фляги, осторожно двинулся к следующему старту. Крысы появились, когда я уже шел по новой свалке. Шум чужих шагов был слышен издалека, так что я успел заныкаться под куском обшивки. Новички, что ли, решили полюбопытствовать? Или... От увиденного в следующие несколько минут у меня случился небольшой ступор. По кучам хлама, огибая торчащие стальными штырями ржавые фермы, шли трюмники, цепью, словно что-то выискивая. Это крысы-то, которые группами больше, чем по пять-шесть человек не собираются из-за опасения получить в толпе перо в бок? Не верю. Зрелище было настолько странным, что я почел за лучшее закопаться поглубже и не отсвечивать. Не знаю, что они ищут, но не хотелось бы попасться им на глаза. Я их цель или нет? В любом случае ничего хорошего от такого столкновения меня не ждет. Пропустив над собой эту гоп-компанию, я облегченно выдохнул и, прикинув так и эдак, решил временно убраться со свалки. Думаю, край не откажет мне в съеме комнаты на денек-другой. За свой дом я не волновался. Определить, что в курьере кто-то живет, можно лишь забравшись на его ходовой мостик, Снизу понять, что кит обитаем, практически нереально. Но даже если найдется упертый идиот, который решится залезть на 20-метровую высоту, его ждет большой облом. Моими стараниями просто так туда не попасть. Пара секций ведущего на мостик прохода обвалилась, какая жалость. Ну а если все же каким-то макаром он сможет добраться до порога моего дома, то без некоторых манипуляций... Решетчатая платформа прихожей рухнет вместе с неудачником. Проржавело, да. В общем, за дом я почти спокоен. А вот за дорогу в город как-то не очень. Нет, чуйка молчит, но вот странное поведение недавно прошедших надо мною крыс откровенно настораживает. Не похоже это на них. А все странное опасно. Этот урок я выучил еще там. «Спасибо сволочным родственничкам!» Попытавшись прогнать не вовремя накатившие воспоминания, я тряхнул головой и тут же сдавленно зашипел от боли. «Черт, как не кстати, а! И ведь ничего не поделаешь, придется сжать зубы и терпеть!» Убедившись, что вокруг никого нет, я выполз из кучи хлама и, едва не скатившись вниз от внезапного головокружения, покряхтев, словно старый дед, тихонько двинулся в город».